Компьютер главы компании Почти 8 месяцев он перескакивал с одного сервера на другой, не находя ни кодов программы, ни генератора ключей, пока, наконец, не произошел некий прорыв. Он начал более пристально изучать бэкап интернет-сервер, тот первый, на который он проник, и обнаружил, что там хранятся копии всех писем, в частности, список IP-адресов и адресов электронной почты всех сотрудников. Просмотрев этот список, он смог восстановить IP-адрес главы компании, шефа. Наконец-то он нашел действительно достойную цель. Наконец-то я нашел компьютер шефа, и это было уже интересно. В заголовках электронной почты я видел, что он использует один IP-адрес. Я начал сканировать его компьютер, проверяясь каждые два часа, не засёк ли он меня на тот случай, если бы у него были программы для обнаружения вторжения. Я прощупывал его несколько раз в день, но ограничивал число портов пятью на каждые 24 часа. Через несколько дней я нашел открытый порт на его машине. 14.33, работающий под Microsoft SQL-сервером. Оказалось, что это его ноутбук, который он просматривал по два часа каждое утро. Итак, он приходил к себе в офис, проверял почту, а затем уходил, выключив ноутбук. Проникновение в компьютер шефа. К тому времени Эрик собрал 20 или 30 паролей, принадлежащих компании. У них были хорошие, сильные пароли, но они были построены по одному принципу. Однажды я понял его и раскрыл все пароли. В этот момент Эрик осознал, что он занимается этим делом почти год. Только теперь его усилия увенчались успехом. Эрик распознал стратегию компании в области паролей, поэтому он опять вернулся к компьютеру шефа, решив узнать его пароль. что позволило ему надеяться на то, что он найдет пароль, который шеф использует для Microsoft SQL-сервера. Вы знаете, на самом деле я не могу этого объяснить. Это, похоже, моя способность — угадывать пароль, который выбирают люди. Я знаю даже то, какой пароль они будут использовать в будущем. Он не знал, как это назвать — удачей или мастерством, поэтому закрылся формулировкой. Я хорошо угадываю. Независимо от объяснения, он обычно узнавал правильный пароль, даже когда это было не слово из словаря, а нечто более сложное. Аналогичным образом он получил и пароль, который дал ему доступ к SQL-серверу в качестве администратора базы данных. У шефа был пароль «Хозяин». Он обнаружил, что компьютер хорошо защищён межсетевым экраном, и лишь один порт у него открыт. Но Эрик обнаружил кое-что, над чем он мог посмеяться. Его система была крайне бестолковая. «Я ничего не мог там найти», Я имею в виду, что там повсюду были файлы. Не зная иностранного языка, на котором там все было написано, Эрик использовал некоторые онлайновые словари и бесплатный сервис онлайнового перевода под названием «Бэблитиш», чтобы понять хотя бы ключевые слова. Ему помогал и его приятель, говоривший на этом языке. Из сообщений в чатах он мог отыскать дополнительные пароли и IP-адреса. Поскольку файлы на ноутбуке были совершенно неорганизованы и среди них невозможно было найти что-то ценное, Эрик применил другой подход, используя анализ — перечислить и отсортировать все файлы по датам, чтобы потом можно было обнаружить файл, недавно появившийся на диске, и проверить его в спокойной обстановке офлайн. В процессе такого анализа он обнаружил типичное имя для таблицы Excel. В этом файле содержались пароли для различных серверов и приложений. Из этого файла он определил имя пользователя и пароль для их первичного DNS-сервера. Чтобы упростить свою следующую работу, стабильно загружать и выгружать файлы, он решил установить в ноутбуке шефа свои хакерские программы. Он мог связываться с ноутбуком шефа только через соединение Microsoft SQL-сервера, но мог использовать ту же процедуру, что и раньше, для посылки команд в операционную систему, как если бы он находился прямо в среде Windows. Эрик написал небольшую программу, чтобы перекачать все хакерские программы при помощи сервера загрузки. Большая ошибка. Поскольку ноутбук шефа был защищен персональным межсетевым экраном, каждая попытка использовать протокол загрузки приводила к появлению на экрана ноутбука шефа предупредительного окошка, с предложением отключиться от интернета. К счастью, шеф загрузил себе весь набор строчных команд для управления процессами. Эрик использовал команду PSKILL для того, чтобы убить межсетевой экран, так что упомянутое окошко исчезло еще до того, как шеф успел его заметить. Затем Эрик счел разумным затихнуть на несколько недель на тот случай, если шеф заметил его активность. Вернувшись... он стал использовать другую тактику для попыток размещения своих программ на ноутбуке шефа. Восстановив некоторые из своих хакерских программ, он написал программу, которая позволяет обмануть персональный межсетевой экран, пока тот думает, что браузер запрашивает разрешение на соединение с интернетом. Большинство пользователей позволяет интернет Explorer свободно проходить через персональный межсетевой экран, И Эрик рассчитывал на то, что его программы смогут воспользоваться этим преимуществом. Правильная мысль. Она сработала. В результате он смог использовать эти программы для начала поиска нужной информации на ноутбуке. Шеф заметил проникновение. «Все перечисленные методы, — говорит Эрик, — Работает и сегодня». Однажды, войдя в компьютер шефа, Эрик опять убил межсетевой экран, чтобы перегрузить файлы на промежуточный компьютер, а потом к себе. В процессе этой работы он понял, что шеф находится за компьютером и, должно быть, заметил что-то странное. Вероятно, он увидел, что отсутствует значок работающего межсетевого экрана. Он понял, что я в его компьютере. Эрик немедленно отключился. Через несколько минут Шеф перезагрузил свой ноутбук и межсетевой экран опять заработал. Я не знаю, заметил ли он меня, поэтому я подождал несколько недель, а потом возобновил свои попытки. Я уже изучил алгоритм его работы и знал, когда могу попасть в систему. Получен доступ к приложению. Пересмотрев свою стратегию во время вынужденного перерыва, Эрик вернулся в ноутбук шефа и начал изучать систему более тщательно, чтобы просмотреть важную информацию, хранимую в специальном разделе памяти под названием LCA Secrets. LCA Secrets содержали пароли для служебного пользования, зашифрованные пароли последних 10 пользователей, пароль пользователя для сервера загрузки и интернета, имена пользователей и пароли для входа в сеть через телефонное соединение. Также он запустил команду, позволяющую увидеть, какие соединения установлены в этот момент и какие порты участвуют в соединении. Он заметил, что один из портов с большим номером ожидает входящего соединения. Соединившись с этим портом через backup сервер на который проник раньше, он понял, что это облегченный интернет-сервер, использующийся в качестве почтового интерфейса. Он сразу же понял, что может влезть в этот почтовый интерфейс и поместить любой файл в корневую директорию сервера. После этого он легко сможет перегружать файлы с ноутбука шефа на бэкап-сервер. Не считая незначительных успехов за прошедший год, у Эрика по-прежнему не было нужных ему кодов программы генератора ключей. Но он и не думал отказываться от своей затеи. На самом деле ситуация становилась все более интересной. Я нашел копию директории «Инструменты» на ноутбуке шефа. В ней был интерфейс генератора ключей, но не было доступа к базе данных. Он не нашел лицензированный сервер, на котором находилась настоящая база данных с ключом всех клиентов. Были лишь некоторые намеки на него. Я не знал, где располагаются реальные лицензированные приложения для сотрудников. Мне просто необходимо было найти этот сервер. Он подозревал, что этот сервер расположен на том же сервере, что и почтовый, поскольку у компании был интернет-сайт, который позволял клиентам немедленно получить заказанную программу. После того, как подтверждался перевод денег с кредитной карточки клиента, тот получал электронное письмо с лицензионным ключом. Остался только один сервер, на который Эрик не мог пробраться. Именно на нем и должно было храниться приложение, вырабатывающее эти лицензионные ключи. Итак, Эрик провел месяцы в сети и не достиг поставленной цели. Он решил еще раз посмотреть бэкап-сервер, на который он проник раньше, и начать сканировать почтовый сервер с других серверов, которые он уже взломал, используя более широкий диапазон портов, в надежде отыскать некоторые сервисы, работающие на нестандартных портах. Он подумал, что лучше будет проводить сканирование с внутреннего сервера, на тот случай, если межсетевой экран пропускает только определенные IP-адреса. В течение двух следующих недель он сканировал сеть по возможности тихо, чтобы идентифицировать любые серверы, на которых работают необычные сервисы или пытаясь запустить обычные сервисы на нестандартных протоколах. Продолжая свою работу по сканированию портов, Эрик начал исследовать файлы с архивами Internet Explorer в директории администратора и нескольких пользователей. Это привело его к еще одному открытию. Пользователи с бэкап-сервера соединялись с портом с большим номером на главном почтовом сервере, используя Internet эксплорер Он понял, что главный почтовый сервер блокирует доступ к этому порту, если соединение идет с неразрешенных IP-адресов. Наконец он нашел интернет-сервер, на порте с большим номером 1800 или что-то в этом роде и смог угадать комбинацию имени пользователя и пароля, которые привели его в специальное меню. Одна из возможностей этого меню заключалась в просмотре информации о клиенте. Другая давала возможность сгенерировать лицензионный ключ для продукта. В точку. Это был сервер с реальной базой данных. Эрик почувствовал адреналин в крови, поскольку приблизился к своей цели. Но этот сервер был очень крутым, невероятно крутым. Он опять уперся в тупик. Он отступал назад и начал тщательно продумывать каждый свой шаг. У него возникла еще одна идея. У меня появились коды источника этих интернет-страниц, поскольку я нашел на ноутбуке шефа их архив. Я нашел также ссылку на интернет-страницу, где проводилась диагностика сети. Вы можете разместить IP-адрес на интернет-сайте и нажать «ОК». Эта команда выполнялась, и ее результат появлялся на вашем экране. Он заметил небольшую ошибку в программе, которая запускалась с этого интернет-сайта. Если он набирал команду «ввод», то выполнялась команда «вывод» — отслеживание пути, по которому пакеты приходили к назначенному IP-адресу. Эрик понял, что может обмануть программу, задав ей команду с другим адресом IP, а потом еще одну нужную ему команду. После того, как программа выполнит первую часть команды, окажется, что есть другая команда, которую надо выполнить. Эта команда просит показать корневую директорию на диске C, что очень полезно для атакующего, потому что она позволяет выполнить ему любую shell-команду с привилегией того пользователя, который работает на интернет-сервере в данный момент. «Это дало доступ, который мне был нужен», — рассказывал Эрик. «Я получил доступ ко всему, что было на этом сервере». Эрик был завален информацией. Он вскоре обнаружил, что разработчики компании помещали копии кодов своих программ на сервере каждую ночь. Это было настоящее богатство. Полная копия всех программ объемом 50 мегабит. Он смог выполнить серию команд, чтобы переместить нужные ему файлы в корневую директорию интернет-сервера, а затем перегрузить их на первую машину Из тех, куда ему удалось проникнуть. «Бэкап интернет-сервер».